«Вы — это замкнутые?» — внимательно переспросил Зернов. «Да-да. Мы ждали. На вашей планете это совершилось, и мы перешли к активным, инсургентским действиям». — Вот как. «Я не ожидал, что вы поверите сразу», — сказал десантник. «Позвольте продолжить». С этой экспедицией пошло двое замкнутых. Квадрат 103 позволил Алёше Соколову уйти. «Надеюсь, вам это известно».